26 мая первого года миссии. День 12. Утро. 25 км северо-западнее Выборга. Вскоре после рассвета северо-восточный ветер из умеренного стал сильным, а небо нахмурилось низкими бегущими облаками. Температура упала до +8°C, а море сморщилось валами волн, на гребнях которых появились белые барашки пены штормом это явление назвать было нельзя но похоже что балтика решила показать гостям из будущего что в далёкой юности её характер был далеко не ласковым благодаря пусть и полным но аптекаемым обводам коча отважный буквально летел по серой морской глади разрезая волны лаг устойчиво показывал 8 1/2 узлов или 15 километров в час. По поверхности воды время от времени пробегали дождевые заряды. Сергей Петрович опасался, что это легкое недовольство природы перейдет в настоящий шторм, и тогда им будет не сдобровать, поскольку поблизости не было берега с подходящей бухтой, в которой можно укрыться. Кругом высилась уходящая в воду стена ледника. Хорошо ещё, что никого не укачало. После некоторого привыкания к качке все держались молодцом, даже Антошка и маленькая Вероника, которая просилась у Марины Витальиевны выйти на палубу и посмотреть на шторм. После обеда, который был съеден с несколько меньшим энтузиазмом, чем вчера, ветер немного ослаб. Дождь прекратился. А в разрывах облаков стало проглядывать бледно-голубое небо. Ветер по-прежнему оставался попутным, и капитан старался по максимуму использовать этот подарок судьбы, двигаясь на юго-запад вдоль кромки ледника. После обеда, когда всем уже казалось, что остаток дня пройдёт без особых приключений, Антон младший, таскавший до того на спиннинг мелочавку размером с ладонь, подсёк нечто большое, что чуть было не уволокло его за борт. Спасло пацана лишь то, что он был пренайтован страховкой к бизане. А сам спиннинг не улетел за борт лишь потому, что свободная катушка смягчила первый рывок. Когда раздался крик «Ой, поймал!», а вслед за ним стрёк от отчаянно разматывающейся катушки – Всей командой сразу овладел рыбацкий азарт. Антон Игоревич сразу же перехватил спиннинг из рук своего младшего тёски, новый выживали рыбину всем коллективом. Всем хотелось посмотреть, кто этот такой энергичный бился на другом конце лески. Азартная возня продолжалась почти полчаса, пока уставшую добычу наконец совместными усилиями не подтянули прямо к борту. После чего бывший военный сумел подцепить рыбину с очком. Героем дня оказался пятикилограммовый красавец, больше всего похожий на неизвестную в наши дни разновидность пресноводного лосося, а может и известную, только изрядно уменьшившуюся в численности и размерах. Сергей Петрович помнил, что в некоторых бессточных озёрах оставшихся от ледникового периода водятся маленькие 300-граммовые рыбки, относящиеся к отряду лососевых. Может, это и есть потомки вот таких серебристых красавцев, нагулявших своё розовое мясо на просторах пресноводной Балтики. Чтобы установить это, нужен был профессор ихтиолог Аникок в лице Марины Витальевны Мы мгновенно изменившей свои планы по приготовлению ужина и утащившей выпотрошенное чудо жарить на импровизированной камбус. Вечером, перед наступлением темноты, опять убрали паруса и встали на якорь, вытрявив трос. Из-за плотной облачности астрономическую обсервацию произвести не удалось. Но если верить данным на лаге и почти неизменному курсу Отважный находился примерно в 50 км западнее Хельсинки. Сделав расчёты, Сергей Петрович удовлетворённо потёр руки. Решение идти на запад прямо под ледником оказалось верным. Наличие в этой зоне попутных ветров позволяло не только экономить топливо, но и помогло опередить заранее намеченный график уже примерно на сутки. И это всего на третий день похода. Ночь прошла беспокойно. Свежий ветер порывами ощутимо валял су дёнышко с боку на бок. Утром отцы командиры возблагодарили всех богов, каких знали, что в своё время уделили немало внимания тщательному креплению груза и центровке корабля. Небрежность в этом вопросе могла дорого обойтись.